Глава 11. Еще раз и абсолютно точно, что здесь слыхом не слыхивали об новогодних каникулах. Народу в исполкоме было не меньше, чем до Нового года, и, как показалось Рыжей Бороде, еще больше. Ему сейчас было нужно в другой отдел, который выдает результаты по обращениям. А в этом отделе было свободно. Рыжая Борода вздохнула облегченно, Перед ним находились всего человек десять, и те двигались быстро. Пока рыжая борода занял очередь, она сократилась до восьми, но тут же увеличивалась до девяти по прибытию вслед за рыжей бородой бледной девушки утонченных манер с очень тихим и тонким голосом. Рыжая борода сильно нервничал. По приближению входа в кабинет нервная тряска усиливалась. К этому имелись основания с многих сторон. да и еще новогодний рассказ, который дополнял мрачную картину окончательно. Веселый мужик в красноармейской шинели вылетел из кабинета. «Заходи, дружище, не вешай нос!» потолкнул он рыжую бороду, топтавшегося у двери. «Можно!» – промямлил борода, протиснувшись в дверь. «Заходите, товарищ!» – звонкий женский голос ответил бородатому. Рыжая борода трясущимися руками развернул бумажку с печатью, подал ее женщине с круглым румяным лицом через перегородку. Там молчала что-то, высматривая в огромных журналах. Рыше Борода с трудом дышал. Ему казалось, что дыхание вот тут оборвется, когда эта миловидная женщина скажет. «Постойте, товарищ, что-то здесь не так?» Но женщина лишь достала бумажку, на которой имелась печать, и стала записывать что-то из нее в один из огромных журналов. «Возьмите бумагу и распишитесь вот здесь», — сказала женщина, протягивая бородатому бумагу. За ней журнал, который был слегка поменьше того, в который она только что записывала. Руки тряслись, роспись не получалось Видя затруднение на лице Рыжебородова, женщина пояснила ему на словах, не дожидаясь, пока он спросит сам. «Это ордер на получение вашей коровы». «Загоны реквизированного скота находятся на Луговой улице, там найдете. Подпись товарища Репейса, число. Желаю вам удачи и хорошего настроения. Позовите следующую «А там на складе-то ничего не надо», – промямлил борода. «Нет, дадите бумагу, потом получите корову, еще раз распишитесь». Рыжая борода вышел в коридор. Не веря своему счастью, он двинулся на выход. Очутившись на улице, Рыжая Борода вспомнил, что должен был зайти к Эдуарду Арсеньевичу, чтобы сообщить результат. Но он вернулся назад. Здесь ему снова повезло. Подойдя к кабинету, он мялся в стороне, поскольку там громко спорили о чем-то. Три управдома с папками под мышками. Но тут вышел сам Эдуард Арсеньевич. Увидев бороду, он сразу подошел к нему. «Ну как?» – спросил Эдуард. «Вот осталось только получить». признёс борода, протягивая бумагу. Хорошо, хорошо. Давай на Уговую за коровой. Я сейчас отпрошусь и домой. Нужно срочно сообщить профессору. Эдуард Арсеньевич махнул рукой к выходу, указывая направление рыжей бороде. Добраться до улицы Уговой было непросто. Рыжая борода дошёл до улицы Каменной, дальше дорога покидала пределы городка. Попадались редкие строения. Извозчик с черной бородой и наглыми глазами затребовал слишком много, хотя указал направление, пояснив, что второй поворот влево будет нужен рыжей бороде, а там еще сверсту топать. «Не хочешь платить, так прогуляйся». рыжая борода стойчески отшлепал путь. Во время следования ему попадались люди, ведущие скот. Одних он обогнал в попутном направлении, а другие попались навстречу с лошадью и двумя коровами. Коровы были тащеваты, но у бороды все равно приятно запрыгало сердечко от вида скотины, которую спокойно вели дед с бабкой.